кругом мыса-лопатки, в Авачинскую губу, имея позади брик Беринга, Святой пётр Страница 13. 4 июня 1741 года Чириков и Беринг вышли в море. Непроницаемый туман и сильная буря отделили, однако, вскоре Чирикова от Беринга. Тщетно кресировал Чириков несколько времени для отыскания Беринга, Наконец решил продолжать путь самостоятельно. Долго плавал он по пустынному океану, борясь с разными препятствиями. Только 11 июля Чириков заметил первые признаки земли, плавающие деревья, тюленей береговых уток, а в третьем часу ночи на 15 июля увидел впереди высокие горы и лес, признанный доподлинную америку Это был мыс между мысами динона и варфоломея, называвшийся на старинных картах мысом чирикова. Так как берег был крут и не было видно никаких бухт, то чириков послал лодку с десятью вооруженными людьми под начальством штурмана дементьева для ближайшего обозрения прибрежья. лодка не возвратилась. Прождав целую неделю, Чириков послал последнюю, имевшуюся на Святом Павле, маленькую шлюпку с боцманом Савельевым и тремя людьми, которые, однако, тоже больше не вернулись и пропали без вести. Прождав их много дней напрасно и не имея уже больше сил для дальнейших розысков, Чириков решил возвратиться на Камчатку. Возвращение это не обошлось без лишений, препятствий и злоключений. Небольшое количество воды... запасаться которой было негде, невольно вызывало опасение, что ее вообще не хватит. Чириков приказал давать экипажу пресную воду умеренно и собирать дождевую. Бот, между тем, продолжал. Обратный путь. Страница 14. гонимый противными сильными бурями, среди непроницаемого тумана. Святой Павел очутился в тесной бухте, шириной не более версты, у высокого утесистого берега, поросшего густой травой. Это был, вероятно, один из Алиутских островов. Здесь Чириков увидал несколько местных жителей, подплывших к нему в кожаных челноках. Чириков приглашал их жестами на палубу своего судна, но они взойти не соглашались. Простояв сутки у берега, это было как раз 9 сентября, Чириков вышел из бухты. Запас воды, между тем, истощался все более и более. Дачу ее пришлось постепенно сократить. Сначала с этой целью определили варить обыкновенные две каши только через два дня, а в прочие дни по одной каше. Воду для питья давали мерую. Потом стали через день варить только одну кашу, причем команда в остальное время питалась только сухарями и маисом. Наконец стали варить кашу, по одному только разу в неделю и в день давать только по пяти чарок воды. Несмотря на все сокращения, запас воды быстро истощался, угрожая страшной смертью всему экипажу. Пришлось поэтому в остаток пресной воды подмешивать морскую. Частью от этого, частью вследствие других лишений, холода, сырости и изнурения, между матросами открылась страшная болезнь цинга, Из семидесяти человек команды умерли двадцать один. Ближайшие помощники Чирикова, лейтенанты Чихачев и Плаутин скончались. Чириков тоже сильно расхворался, но, пересиливая себя, продолжал трудиться. Лежа в каюте и не в силах выйти на палубу, он продолжал отдавать приказания единственному из всего экипажа, оставшемуся здоровым офицеру, штурману Елагину, который девятого октября благополучно ввел судно в Авачинскую губу. Совершенно больной и обессиленный съехал Чириков на берег, чтобы после четырехмесячного плавания отдохнуть и восстановить сильно расстроенное здоровье. Страница 15 В следующем же году, не оправившись еще вполне от болезни, располагая только одним офицером, штурманом Елагиным, с небольшой командой, имея сильно попорченное судно, Чириков решился предпринять вторичное плавание к Америке для точного исследования виденной им в 1741 году земли и отыскания пропавшего без вести Беринга. 25 мая 1742 года он вышел из Авачинской губы и направился прямо к востоку. После двухнедельного плавания Кириков, по утру 8 июня он увидел остров, названный им островом Святого Феодора, ныне Атту. Чириков предполагал плыть дальше, но противные ветры вынудили его повернуть обратно на Камчатку. На этом пути он увидал пустынный остров, названный им островом Святого Иулиана. Чириков не подозревал, что на этом острове, Бедствовали как раз в это время спутники Беринга. Не приставая к берегу, он поплыл дальше и 1 июля прибыл в Петропавловскую гавань, а оттуда отправился в Енисейск. В 1746 году Чирикова вызвали в Петербург, где он был произведен в капитан-командоры и получил назначение в так называемую «Академическую экспедицию». Прожив два года в столице, Чириков скончался в 1749 году. В то время как имя Беринга пользуется громкой славой, Чириков почти забыт, имя его мало кому известно. Между тем этот скромный, отважный офицер заслуживает того, чтобы имя его было увековечено в истории русских путешественников. Чириков, первый из русских мореплавателей, Достиг берегов Америки полутора сутками ранее Беринга. Он совершил полное лишение путешествия буквально на край света. Он же открыл остров, до тех пор неизвестный. Всего этого вполне достаточно, чтобы заслужить себе почетное место среди русских Колумбов и Робинзонов. Адмирал Лазарев, страница 17 В числе молодых моряков, окончивших в 1803 году курс морского корпуса и отправленных в том же году по распоряжению правительства в Англию для приобретения познаний по морской части, находился 15-летний гардемарин Михаил Петрович Лазарев, уроженец Владимирской губернии. Это был храбрый и умный юноша, искренно полюбивший морское дело и подававший большие надежды. Прослужив восемь лет на разных судах Великобританского флота, молодой гардемарин вернулся в Россию с богатым запасом приобретенных знаний и опыта в морском деле. В это время как раз происходила война со Швецией и Англией. Лазарев принял в ней участие и вызвался в числе других охотников идти на помощь кораблю «Всеволод», атакованному двумя английскими кораблями при Балтийском порту. Страница 19. На 18 странице портрет адмирал Михаил Петрович Лазарев. При этом деле Лазарев попал в плен, из которого, впрочем, скоро был возвращен и продолжал опять служить в русском военном флоте. 1 сентября 1813 года в чине уже лейтенанта Лазарев принял командование над судном Суворов и на нем совершил кругосветное путешествие. Судно Суворов принадлежало российско-американской компании, которая задалась целью завести прямые морские сношения с основанными Россией на крайнем севере Америки колониями и отправляла туда морем разные материалы и вещи, в которых нуждались колониальные селения. Чтобы добраться до русско-американских колоний, Пришлось плыть по Атлантическому океану, обогнуть мыс доброй надежды, перейти затем в Южный океан и перерезать Великий океан. Нагрузив свой корабль, Лазарев 9 октября 1813 года снялся с кронштадтского рейда. С этого времени начинается деятельность его как кругосветного плавателя. По пути, захватив в порт смути приготовленную там остальную часть груза, и, кончив некоторые переделки во внутреннем расположении корабля, Лазарев отправился в путь. Плавание не обошлось без приключений. В одном месте судно набежало на спящего кита. Захваченные на дорогу морские сухари во время шторма подмочило, и они сделались негодными к употреблению. При переходе через экватор команде пришлось выдержать сильный зной доходивший до 25,5 градусов тени, а затем подвергнуться тропическим ливням и прочему. Но, несмотря на все это, Лазарев благополучно достиг намеченной цели и 18 ноября 1814 года ввел свой корабль в Новоархангельскую гавань.